Глава 25 На мне скрестились десятки взглядов, и в них горело желание убивать. Гаврош и Аврелий с радостью спихнули всю вину на меня, в ином случае взрыв на фабрике Нахимовых грозил войной группировок. Бандиты Гавроша обвиняли бы Ронина в Аврелии и наоборот, и в конце концов началась бы кровавая баня. Сделать с меня козлом отпущения наилучший вариант, самый безопасный. Ни у кого из них даже мысли не проскочила что вообще-то хотели уничтожить и Гавроша, и Аврелия. Ну, точнее, их людей. С тихим шорохом выскользнули мечи из ножен. Почти все острия показывали на меня. Некоторые еще сомневались, с подозрением оглядываясь, боялись удара в спину. Но большая часть уже решила, кто виноват. Мужик с зубочисткой угрожающе оскалился и прошипел. «Ну что, пацан, подставить нас хотел?» «Ты вообще, знаешь, против кого попер! Я тебе сейчас личико-то подправлю, а потом буду отрезать от тебя по кусочку, пока не скажешь, кто твой хозяин! Кому ты нас продал? Этим сукам!» Он указал подбородком назад на горящую фабрику на Нахимовых. «Много они заплатили за наши шкуры, ублюдок!» Люди Гавроша согласно кивали на каждое его слово. Судя по всему, он был правой рукой Гавроша, и к нему действительно прислушивались хотя для командира этот мужичок слишком уж порывистый, да и анализировать ситуацию не привык. Нет, все-таки не правая рука, а она храпистая выскочка. Такие вылезают на волне возмущения и также быстро поджимают хвост и прячутся. Я постарался незаметно обвести людей Гавроша взглядом, и мое внимание привлек полноватый мужчина с бритой головой, посередине которого торчала длинная коса. Казак, что ли? Он невозмутимо стоял в сторонке, сложив руки на груди и наблюдал за тем, что происходит. На его лице проступило выражение недоверчивости, но тут же исчезло. «Господин, разрешите с ним разобраться!» Вперед вышел кудрявый Ронин. Молодой, лет 16 отчаянно хочет выслужиться и показаться крутым. Занять место повыше в иерархии Ронинов. Явно новичок. А вот прямо за ним стоит очень интересный персонаж. Очень низкий парень, еще не карлик, но из толпы уже сильно выбивается необычным ростом среднего телосложения, заурядной внешности, но взгляд умный, цепкий, да и сила исходит от него впечатляющая. Паренек с ноготок сумел подняться до высокого ранга, не меньше пятого. Ну, вот и отлично. Заместители Аврелия и Гавроша найдены. Теперь можно гулять на все деньги. Я улыбнулся и развел руками. «Ребятки, ребятки, а как же право на адвоката? Или хотя бы позвольте мне самому толкнуть оправдательную речь?» «А то как-то это не по-человечески, убивать меня без суда и следствия». «А кто сказал, что ты умрешь?» — прорычал мужик с зубочисткой. «Ты будешь мучиться и умолять о смерти!» Кудрявый мальчишка шагнул ко мне и замахнулся мечом, целясь в горло. Но я топнул и, расставив руки в сторону, громко гаркнул. Получилось что-то между карканьем и лаем. Бедолага выронил меч, отшатнулся и, споткнувшись, упал на задницу». «Конечно, я на всякий случай напитал тело энергией. Мало ли, вдруг бы у него хватило смелости на полноценную атаку». Но нет, мои ожидания оправдались. Кто-то в толпе нервно засмеялся, даже казак улыбнулся. А вот паренек с ноготок напротив нахмурился. Только смотрел он не на меня, а на Аврелия. Я проследил за его взглядом и мысленно усмехнулся. Аврелий, да, собственно, как и Гаврош, совсем не походил на серьезного начальника и руководителя». Он словно бы ждал от кого-то команды, но она все никак не приходила. «Ну, если вы не против, то я все-таки изложу свою версию», — протянул я. Мужик с зубочисткой попытался пурнуть меня мечом, но его внезапно одернул казак. Гаврош с недовольством цокнул языком. Он, очевидно, был бы не против, если бы меня немедленно прикончили. И растянул губы в улыбке и продолжил. Пару недель назад мой друг, князь Карпов, привел меня в подпольный ломбард к этому прекрасному человеку. Я показал на Гавроша. Когда бандиты услышали имя Карпова, они изумленно на меня уставились. Мол, заливаешь пацан, чтобы ты с Карповым?» Общие мысли озвучил мужик с зубочисткой. «Да он бы с тобой на одном пуле срать не сел!» «Ну почему же?» Я ухмыльнулся. Доказательства даже Аврелию приносили. Но после того, как попытались его убить... «Ах, вы не знаете. Так я поясню. Дело в том, что началось с нападения на клуб «Танцевальное наслаждение», который принадлежит Аврелию. По счастливой случайности я оказался там, когда нападавшие как раз собирались покинуть место преступления. Они беспощадно вырезали всех сотрудников и оставили... вот это. Жестом фокусника я достал из кармана бумажник, в котором лежали медальоны и фотографии. Те самые, что должны были указать на меня, как на главного подозреваемого». Я продемонстрировал их всем присутствующим. Меня хотели подставить. «Ты мог это придумать прямо сейчас», – здраво возразил паренек с ноготок. «Верно, но это еще не все. Я завладел вниманием каждого человека, который здесь находился. Только вот Аврелия и Гаврош были почему-то этому не рады. Обнаружив бойню внутри клуба, я позвонил Аврелию. Тот приехал и привез меня в свое убежище, где на него напали». «Били наверняка насмерть. Нас спасла моя интуиция. Знаете, иногда мне кажется, что я экстрасенс. Вот ты, да-да, ты!» Я ткнул пальцем в пожилого мужика с залысинами. «Готов поспорить на 100 рублей, что ты изменяешь своей жене, и у тебя есть ребенок на стороне». У меня просто было хорошее настроение, и я решил немного подурачиться. Но попал пальцем в небо. Мужик резко сбледнул с лица, его товарищи вылупились на меня с уважительной опаской. «Ну, в общем, сработала тогда моя интуиция», — сказал я. «У вашего Аврелия теперь передо мной долг жизни. Мы спаслись, а когда вышли на улицу, то нашли фургон с мертвыми людьми Гавроша. Ну, это, думаю, вы и так уже знаете. Вас пытались стравить нагло и без капли стеснения. Аврелий наведался в ломбард, где нашел запись, на которой был я, князь Карпов и Гаврош. Так что?» И я подмигнул мужику с зубочисткой. Князь Карпов вполне бы сел срать со мной на одном поле. Правда, не знаю, зачем бы это ему понадобилось, но не суть. Когда на поверхность всплыла эта многоходовочка с подставами, Гаврош и Аврелий встретились и сели за стол переговоров. Паренек с ноготок ранично ухмыльнулся. Кажется, он видел эти переговоры. И знаете, что мне показалось странным? «Ну, просвети нас, пожалуйста!» — скрестил руки на груди казак. «Гаврош!» Пафосно возвестил я и выдержал театральную паузу. В первую встречу он мне показался мерзким человеком, но сильным, властным и самоуверенным. Старый, горбатый, но, несмотря на это, я поверил, что передо мной главарь преступной группировки. А вот во вторую встречу он внезапно превратился в трусливого, жалкого червяка. Я отметил это еще тогда, но мало ли могло показаться. Все-таки я видел Гавроша второй раз в жизни. Мы договорились, что вместе ударим Панахимовым в качестве предупреждения. А через несколько дней напали на Авреля. Страшный взрыв, какой кошмар. Но он выжил и даже позвонил мне с просьбой провести в данж охотников за сокровищами. «Ученых, что ли уточнил паренек с ноготок. складность стели да только их всегда сопровождают опытные войны. Ученых у нас не так много, чтобы ими рисковать». А это, судя по всему, были не ученые. Я криво улыбнулся. Вполне себе охотники, которые пытались меня прикончить и забрать кое-что ценное. Как вы понимаете, это им не удалось». Аврелий же, узнав об их провале, тоже начал вести себя о -о очень странно. Словно... словно его подменили. «Что за чушь ты несешь?» – прошипел Аврелий и велел своим людям. «Свяжите его и оттащите в подвал, там с ним поболтаем». «Живо, живо, живо!» – проревел Гаврош, хлопнув в ладоши. Толпа зашевелилась, но почему-то не спешила выполнять приказ, оглядываясь на казака и паренька с ноготок. Почему вы стоите, Шевелите задницами? закричал Аврелий. Зачем спешить? возразил казак. Мне было бы интересно дослушать концовку истории. Она уложится в несколько слов. Я с предвкушением ощерился. Аврелий и Гаврош, шпионы Нахимовых! «Да не в жизнь!» — возмущенно взмахнул руками мужик с зубочисткой. «Гаврош презирает аристократов. Он бы никогда им не продался. Как ты смеешь его оскорблять, а он этих уродов всю жизнь вертел на одном месте?» «Да вертелся», — пробормотал я и добавил громче. «Но если ты прав, то в таком случае ваши господа начальники без проблем снимут с себя парочку побрякушек. Мне очень нравится вот этот брелок в виде лошадки и серебряная цепочка». Сперва я указал на Аврелия, а потом перевел взгляд на Гавроша. Еще я всегда хотел такие железные коронки и перстень с рубином. Это настоящий камень или фальшивка? «Ты вконец конец обнаглел, рот! прохрипел Аврелий. Его манера речи неожиданно изменилась, стала какой-то хабальской, с просторечным произношением и абсолютно ему не свойственной. Это заметил не только я, но и Ронины. Медленно, но верно острия мечей начинали указывать уже на него. Аврелий осознал, что прокололся, и, откашлившись, спросил уже привычным голосом. «Вы и правда верите его бредням?» «Давай, лошадь и цепочку!» — процедил паренек с ноготок и протянул руку. «А ты, коронкий перстень!» — добавил казак, обращаясь к Гаврошу. На несколько мгновений воцарилась тяжелая тишина. А потом Аврелий и Гаврош попытались сбежать. Глупо и бессмысленно. Ломанулись на выход, расталкивая всех локтями И даже не догадались использовать магию Конечно же, их скрутили, повалили на землю Содрались с них побрякушки, которые я назвал Как только цепочка, брелок в виде лошади, коронки и перстень Оказались в руках ронинов и бандитов аврели и Гаврош начали стремительно трансформироваться Очертания их тел размылись и поплыли И вскоре перед глазами изумленной публики Предстали два седых мужика с одинаковыми лицами «Близнецы». Люди Гавроша и Аврелия сразу же взбесились и попытались их убить. Но казак и паренек с ноготок взяли дело в свои руки. Быстро их успокоили и оттеснили от предателей. «Вы кто такие?» Миролюбиво поинтересовался паренек с ноготок, но его дружелюбный тон никого не обманул. В его глазах горела лютая ненависть и скорбь. Возможно, Аврелий был его другом. «Не убивайте нас, пожалуйста!» — пролепетал один из близнецов. «Не убивайте, не убивайте!» — завыл второй и выложил все подчистую. «Мы люди маленькие, мы не хотели, нас заставили. Мы простые слуги наших хозяев, нам приказали, мы и сделали. Честное слово, никого не убивали. Нам просто велели притвориться Аврелием и Гаврошем, просто притвориться. Если бы мы ослушались, нас бы сразу и убили. Пожалуйста, смилостивитесь, пожалуйста, пожалуйста!» Он принялся биться лицом о землю. «Мы люди маленькие, слушали, что нам говорят, да то и делали, сам ничего не придумывали». «И кто вас послал?» — уточнил казак. «Так, господа Нахимов же!» — охотно ответил говорливый близнец. «В подвал их!» — приказал паренек с ноготок и повернулся к казаку. «Думаю, нам стоит поговорить». Казак кивнул и бросил мне. «Ты с нами!» За пять минут они заняли всех людей делом. Никто не возразил, казака и паренька с ноготок сразу же признали главными. Мы заняли угловой гараж, который находился дальше всего от въезда в гаражный кооператив. Сканирование показало, что под землей что-то находится. Подземный лабиринт? Нет, скорее ходы, которые ведут в разные точки города. Правда, недалеко, в соседние районы, а это метров пятьсот максимум но, с другой стороны, это отличный путь отхода в случае нападения. Казак чувствовал себя немного скованно, а вот паренек с ноготок уверенно зашел внутрь гаража, включил свет и начал заваривать чай. Видимо, гаражи принадлежали Аврелию. «Да уж, нам есть что обсудить», наконец заключил паренек с ноготок, поставил передо мной казаком по чашке чая и представился. «Андрей, приятно познакомиться». Я просканировал чайной яды и, ничего не обнаружив, сделал глоток. «Марк!» «Миша!» — буркнул казак и тяжко вздохнул. «Умер, значит, мой папашка!» «Ты про Гавроша?» — удивился я. «Мои соболезнования, но, ну, вероятно, ты прав». но ну, погоди. Если у вас настолько тесные родственные связи, то как ты мог не заметить, что твоего отца подменили?» «В последние дни он со мной не общался. Очень старательно не общался». Миша скривился. «Для него это привычное дело, да и терпели мы друг друга поскольку-постольку. Он надеялся, что после его смерти я буду развивать его дело. Я же с паршивой овцы, хоть шерсти клок. Отец он был никакой, так хотя бы деньгами и властью поделился». «Что делать будем? Ударим по другой фабрике Нахимовых», – предложил Андрей. «Нет, я отрицательно покачал головой и допил чай. Сначала вам нужно провести чистки в своих рядах». Я уверен, что на Химу вы смогли перекупить пару-тройку людей, подменить едва ли слишком уж дорогие артефакты. В общем, план такой: в течение недели вы ликвидируете крыса я. Я занимаюсь своими делами. Когда вы закончите, мне нужен будет доступ в данш Разумеется, по поддельным документам. Данш нужен новый, третьего уровня, перспективный, с большим количеством монстров. Но детали мы обговорим чуть позже. А вот когда я вернусь из данжа, тогда и нанесем химовом сокрушительный удар. «Тебе не говорили, что ты через чернооглы?» — хмыкнул Миша. «Это моя изюминка». Я откинулся на спинку стула. «А что, есть возражение? Конструктивная критика?» «По сути, нет». Миша шумно отхлебнул чай. «Я тоже думаю, что через подставного говорошек к нам перетекло много шпионов. Я даже уверен, что мы не сможем уничтожить всех». «Но тех, кто имеет доступ к важной информации, точно. Андрей, у тебя есть предложение?» «Рисковать не стоит, согласен», – постучал пальцами по столу тот. «Я поддался эмоциям. Очень же мне хотелось схватить за горло этих тварей». Он со злостью сплюнул. «Мрази аристократический Считает, что им все позволено. Но по факту спешить не стоит. Если и новая операция сорвется, мои люди взбунтуются, и все посыпется, как карточный домик». «Да, нужно подождать». «Мой номер телефона для связи». Я вытащил записную книжку, вырвал два листа, написал на них одиннадцать волшебных цифр и передал Мише и Андрею. «Если мы совсем разобрались, то и я пойду». «Давай». Миша на прощание пожал мне руку, Андрей же сухо кивнул. Я отошел подальше от гаражного кооператива, вызвал такси и поехал в академию. Дракоша все так же молчаливо держался рядом. В какой-то момент я совсем о нем позабыл. В моей голове постепенно складывался план. В ближайшую неделю я буду усиленно тренироваться. Во-первых, развивать управление временем. Буду практиковаться со световитом. Он расскажет секреты этой редкой способности. Во-вторых, я попрошу крабогнома подготовить мое магическое ядро для перехода на следующий ранг. И активирую свою вторую ранговую способность. А в-третьих, изучу своего врага, рот Нахимовых. Эти аристократы выглядят более солидно, чем князь Голицын, которого было легко свести с ума. Их главное оружие — холодные расчеты коварства. Когда я приехал в академию, наступило утро, так что мне не пришлось ждать на улице. Я сразу зашел внутрь и направился в общежитие. Как только за моей спиной захлопнулась дверь комнаты, в моей голове прозвучал голос дракоши. «Можно показаться?» надоело прятаться Можно разрешил я и остолбенел от неожиданности. От лап до головы дракоша был разрисован разноцветными фломастерами, карандашами, маркерами. На нем были изображены домики, цветочки, солнышки, облачка и просто невнятные каракули. На белоснежной чешуе все это смотрелось очень ярко. Я даже не сомневался, кто это сделал крабогном. Но как он умудрился? Когда? Дракуша покрутился вокруг своей оси и вынес вердикт. «Красиво. Можно оставить». «Оставляй». Махнул рукой я с содроганием, представляя, как мне придется все это отмывать. «Мне нужно сохранить энергию и нервы для тренировок».